В середине молитвы на спинку скамьи перед Томом уселась муха и долго не давала ему покоя. Она то потирала сложенные вместе лапки, то охватывала ими голову и с такой силой чесала ее, что голова чуть не отрывалась от туловища, а тоненькая, как ниточка, шея была вся на виду. То поглаживала крылья задними лапками и отдергивала их, как будто это были фалды фрака и вообще занималась своим туалетом так невозмутимо, словно знала, что находится в полной безопасности. Да так оно и было. Как не чесались у Тома руки поймать ее? Они на это не поднимались. Том верил, что в один миг загубит свою душу, если выкинет такую штуку во время молитвы. Однако при последних словах проповедника его рука дрогнула и поползла вперед. И как только сказано было «Аминь», муха попалась в плен. Тетя Полли поймала его на месте преступления и заставила выпустить муху. Проповедник прочел текст из Библии и пустился рассуждать скучным голосом о чем-то таком неинтересном, что многие прихожане начали клевать носом, хотя в сущности речь шла о преисподней вечных муках, а число праведников, которым предназначено было спастись, пастор довел до такой ничтожной цифры, что и спасать-то их не стоило. Том читал страницы проповеди. Выйдя из церкви, он всегда знал, сколько страниц было прочитано, зато почти никогда не знал, о чем читали. Однако на этот раз он заинтересовался проповедью, хотя и ненадолго. Проповедник нарисовал величественную и трогательную картину того, как наступит Царство Божие на земле, и соберутся все народы, населяющие землю. И лев возляжет рядом с ягненком, а младенец поведет их но вся возвышенная мораль и поучительность этого величественного зрелища пропали для Тома даром. Он думал только о том, какая это будет выигрышная роль для главного действующего лица, да еще на глазах у всех народов. И ему самому захотелось быть этим младенцем, конечно, при условии, что лев будет ручной. После этого его мучения возобновились, потому что дальше пошли всякие сухие рассуждения. Но вдруг он вспомнил, какой у него имеется сокровище, и извлек его на свет. Это был большой черный жук со страшными челюстями, щипач, как называл его Том. Он сидел в коробочке из-под Первым делом жук вцепился ему в палец. Само собой, Том отдернул палец. Жук полетел в проход между скамейками и шлепнулся на спину, а палец Том засунул в рот. Жук лежал, беспомощно шевеля лапками, не в силах перевернуться. Том косился на него всей душой, стремясь его достать. Но жук был очень далеко, так что никак нельзя было дотянуться. Другие прихожане, не чувствуя никакого интереса к проповеди, тоже нашли в жуке развлечение и начали искоса поглядывать на него. Тут в церковь забежал чей-то пудель, одурелый и разморенный от летней жары и тишины. Он соскучился в заточении и жаждал перемены. Завидев жука, он сразу ожил и завилял хвостом. Он оглядел добычу, обошел ее кругом, обнюхал издали, еще раз обошел кругом, потом осмелел, подошел поближе и обнюхал, потом оскалил зубы, попробовал схватить жука, но промахнулся. Попробовал еще и еще раз. Начал входить во вкус этого занятия, улегся на живот, так, чтобы жук был у него между передними лапами, и продолжал игру. Наконец, утомился играть с жуком и стал рассеян и невнимателен. Он начал клевать носом, голова его опустилась, мордой он дотронулся до жука, и тот в него вцепился. Раздался пронзительный визг, пудель замотал головой, жук отлетел шага надва в сторону и опять шлепнулся на спину. Зрители по соседству тряслись от смеха, некоторые уткнулись в платки, женщины закрылись веерами, а Том был совершенно счастлив. У пса был глупый вид, да он, должно быть, и чувствовал себя дураком, но в душе был полон возмущений и жаждал мести. Он подошел к жуку и осторожно атаковал его снова. Стал ходить вокруг и бросаться на него со всех сторон, хватал лапами землю в каком-нибудь дюйме от жука, щелкал зубами еще ближе и мотал головой так, что уши болтались. Однако, немного погодя, ему опять надоело играть с жуком. Он погнался за мухой, но не нашел в этом ничего интересного. Побежал за муравьем, держа нос у самого пола. Ну и это ему скоро надоело. Он зевнул, вздохнул и совсем... Позабыв про жука, уселся на него. Раздался дикий вопль, полный боли, и пудель стрелой помчался по проходу. Отчаянно воя, он пробежал перед алтарем, перескочил с одной стороны прохода на другую, заметался перед дверями, с воем пронесся обратно по проходу и, совсем одурев от боли, с молниеносной быстротой начал носиться по своей орбите, словно лохматая комета. В конце концов, обезумевший от боли страдалец прыгнул на колени к хозяину. Тот выкинул его в окно и, и вой полной скорби, все ослабевая, замер где-то в отдалении. К этому времени все в церкви сидели с красными лицами, задыхаясь от подавленного смеха, а проповедь застыла на мертвой точке. Вскоре она возобновилась, но шла спотыкаясь из перебоями, ибо не было никакой возможности заставить паству вникнуть в ее смысл. Даже полные самой возвышенной скорби слова — Прихожане, укрывшись за высокой спинкой скамьи, встречали заглушенным взрывом нечестивого смеха, словно бедный проповедник отпустил что-то невероятно смешное. Для всех было истинным облегчением, когда эта пытка кончилась, и проповедник благословил паству. Том Сойер шел домой в самом веселом настроении, думая про себя, что церковная служба бывает иногда не так уж плоха, если внести в нее хоть немножко разнообразия. Одна только мысль огорчала его. Он ничего не имел против того, чтобы Пудель поиграл с его жуком. Но все-таки уносить жука с собой щенок не имел никакого права.